Действие третье. Небольшая комната в доме Тарцова, заставленная разного рода шкафами, сундуками и этажерками с посудой и серебром. Мебель диваны, кресла, столы всё очень богато и поставлено тесно. Вообще эта комната составляет род кабинета хозяйки, откуда она управляет всем домом и где принимает своих гостей запросто. Одна дверь в зал, у где обедают гости, другая во внутренние комнаты. Явление первое. Арина сидит на стуле у двери в залу, подли нее несколько девушек и женщин. Арина указывая в залу. Не ждали-то, матушки, не чаяли. Налетел ястребом, как снег, на голову. Вырвал нашу лебедушку из стада лебединого. От батюшки, от матушки, от родных, от подруженик. Не успели и опомниться. Уж и что это на белом свете деется? Люди-то нынче пошли, злые, обманчивые. Лукавый, подходчивый. Обошел, гордея карпчат, да тем, да другим, ровно туманом каким. А тот-то на старости, да польстись на его богачество. Красоту нашу писанную, да за старого, за постылого изговорили. Вон она, моя голубушка, сидит, на свет не глядит. Ух, тошнюхонько мне. Натоль, я тебя выходила да выненчила, на своих руках выносила. Как птичку какую, в хлопчках берегла. А ещё недавношка мы с ней так-то вот растолковались: "Не отдадим, говорю, тебя, детка, же простого человека. Разве какой королевич из чужих земель наедет до да у ворот в трубу затрубит?" А вот и не вышло по-нашему. Он он разлучитель-то наш сидит, толстый да губастый, ишь на неё поглядывает, да посмеивается, люба ему. "Ну, чтоб тебе пусто было!" Ну вот, покушали, встают. Вставайте за дело. Встаётся стул, и женщина уходит, входит Пелагея Егоровна.